Однажды, когда мы возвращались домой после удачного набега на центр, Фрут Торкельсен взбрело в голову остановиться и прочитать объявление, которое кто-то непредусмотрительно повесил на столбе возле автобусной остановки. Как известно, собаки читать не умеют, поэтому я попросил Фрут Торкельсен пересказать мне суть. — Ищут кота. — Хе, очень сомневаюсь, — сказал я. — Наверное, он просто пропал, и все. — Его зовут Шлепик, — добавила Фрут Торкельсен. — В смысле? Не понял я. Но здесь так написано: не уступала Фру Торкильсон. Это какая-то ошибка, возразил я. Шлёпик это не кошачье имя. Апечатка небысь. Вероятнее всего, его звали Ушлёпик. Это больше похоже на кошачью кличку, правда? Этот задорный игриво бенгальский кот Шлёпик, настаивала Фру Торкильсон. И только позже, тем же вечером, когда я нежился в куче грязного белья в ванной, Меня вдруг молнией пронзила догадка. А что если я — кот? Понимаю, звучит нелепо, но в тот момент, погруженный в ароматы грязного белья, я пережил самый настоящий экзистенциальный кризис. Откуда мне знать, что я — не кот? Фруторкельсен кормит меня собачьей едой, разговаривает и обращается со мной как с собакой, но вдруг она лишь пешка в большом заговоре. Такие мысли любую псину приведут в отчаянии. Выбьют почву у нее из-под лап и вгонят в депрессию. Однако я вновь встал на лапы и в прямом смысле, и в переносном. Я не спал, хоть и наступила ночь. Обычно, когда уснуть не получается, я не переживаю. Лечь спать я могу в любой момент. К тому же второе место по шкале наслаждения после сна в куче грязного белья занимает бодрствование в куче этого самого белья. Вот только той ночью покоя во мне не было. Что-то толкнуло меня на кухню. Но едва я вошёл туда, так меня потянуло в коридор. А там я понял, что мне срочно надо обратно в ванную. И так несколько раз, пока я не вырвался из этого порочного круга и не сбежал в гостиную. На полу перед камином стоял последний бумажный волк полковник. Все остальные переместились на каминную полку. Теперь оставшись один, он не казался ни сильным, ни грозным. Выглядел он даже как-то жалко. Один. Я, когда один, тоже боюсь. И думаю, Фруттор Кильсен тоже. Хотя этого я точно не знаю, потому что ни разу не видел её, когда рядом нет у меня. Но вряд ли же я ошибаюсь. Возможно, мы собаки и несовершенны, особенно в отношении обуви и моральных устоев. Этого я даже отрицать не собираюсь. Что такое любовь и какая от неё польза, я не знаю. Я никогда не научусь определять по часам время и вряд ли осилю вождение машины. Я всегда буду оставлять грязноватые следы и ленять. Нелиняющие собаки это городской миф. Но когда тебе не требуется тащить сани, бросаться на злоумышленников, выслеживать на охоте добычу, что же остаётся? И кто ты тогда? Лучшее в этом мире, к чему вообще имеет смысл стремиться это компания. Страдаешь ты или нежижишься, казнят тебя или возводят на престол, в компании всё это намного веселее. Можно сказать, что Фруторкильсон ушла в расход. Но знаете что? Всё закончилось довольно сносно, потому что рядом с Фруторкильсон был я, а рядом со мной она. Это и связывало нас. Мы были вместе. Она и я. Мы были друг у друга Рядом с машиной кто-то появился. Я, запертый в салоне, попал в дьявольскую ловушку. Кто-то копался в багажнике, чем-то лязгая и скрипя. А я всё судорожно пытался придумать, как поступить. Но меня сковал ужас, сделать я ничего не успел. Дверца распахнулась, и я решил было, что мне пришёл конец. Однако, это оказался щенок. Слава богу, это щенок. Как же я сразу не догадался. И я принялся рассказывать ему, как мне его не хватало и как я соскучился. Он не обращал на меня ни малейшего внимания, и у меня мурашки по спине побежали. Как это называется у короткошерстных, шерсть на загривке зашевелилась. Со стороны могло бы показаться, будто щенок высокомерен, но поверьте мне, это не высокомерие. Просто щенок главный. Он из тех, кому не надо дергать за поводок, чтобы ты его слушался. Нам вовсе не обязательно разговаривать. В сущности, разговоры вообще редко когда бывают необходимы, верно ведь? Собаке и ее хозяину хватит общей цели, и пока они вместе, достаточно, чтобы знал ее лишь один из них. В компании часто лучше всего молчать. С Фрут Торкельсен постоянно требовалось принимать решения, а в этой новой жизни я, по-моему, могу переложить почти всю ответственность на щенка. Возможно, мы придем к тому, что он с моей помощью переубедит сучку, и та увидит во мне умную и хорошо обучаемую собаку. Возможно, для меня тоже существует будущее на этом диване, пускай он даже и белый. Ну вот. Опять я на те же грабли наступаю. Рассуждаю и загадываю что-то, забывая о том, как оно всё сейчас. Пора мне научиться жить настоящим. Я же собака. Это я знаю. Но похоже, когда в миске у тебя всегда есть еда, инстинкты слегка притупляются. Такова жестокая судьба домашней собаки. Но если бы сама собака Благодарно веляя хвостом над миской, это сознавало было бы только хуже. Если собака довольна, то всё хорошо. Счастливые неведенье, вот как это называется. Привилегия животного, а привилегия человека называется знанием. Я больше не доверяю своему старому носу, и тем не менее готов поклясться, что сейчас, на рассвете, мы едем в лес. Вспоминая нашу прошлую охоту, я не верю своему счастью. В тот раз я, разумеется, понял, что он сердится не на меня, однако я не привык, что меня колотят и мне было не по себе. А ещё он тогда заявил, что я непригоден для охоты, и это было досаднее всего. Эти его слова время от времени, причём в самый неудачный момент, всплывают у меня в памяти. Поэтому лучший символ нашего с щенком примирения это хорошая охота. И если мы никого не убьём, не страшно. Наша цель А хочется вместе. Направляемся ли мы в тот же лес, где охотились с оружием в прошлый раз, не знаю. Но как уже сказано, запах я узнал. Поэтому этот вопрос представляет интерес разве что чисто географический. А в мире, где север становится югом, а верх вдруг перемещается вниз по чьему-то желанию, география штука не особо интересная. Я терпеливо, хоть и подскуливая, дождался, когда щенок отстегнётся, выйдет из машины, захлопнет дверцу Откроет багажник и снова закроет его, грохнув крышкой так, что машина ходуном заходила. Наконец дошла очередь и до меня. Он открыл дверцу, и я вновь очутился в лесу. Здесь даже и без обоняния можно обойтись. Я бы узнал лес, даже будь я в буквальном смысле слепым. Мои импульсы и инстинкты заставляют меня прыгать, скакать и бросаться на кусты, и пританцовывать, и лаять изо всех сил. Но ничего этого я не делаю. Щёнок от этого был бы не в восторге, и к тому же это несправедливо. Ведь в руках у него не только ружьё, но и лопата. Мы вернулись. Бековое незыблемое единение собаки и человека. Наши общие способности, умения и навыки превращают нас в непобедимого противника любого живого существа. У меня инстинкты, чувство, выносливость и живучесть. У него отстоящие большие пальцы. Насторожённый и чутко, но при этом послушно, словно гуляя с Фрутторкильцем в парке, я спокойно шагаю по тропинке. Показываю себя с лучшей стороны, дисциплинированный. Шляпิก. Сидеть. Командует щенок. Я чувствую, как колотится в ожидании сердце, но, разумеется, сажусь. Ясное дело, я сажусь. Сидеть из моих умений самое немудрёно. Я сижу Чёткий, как пуля.